Глава 8. Что для водителя, да еще чужой машины, может быть хуже, чем мелкий ноябрьский дождь, переходящий в снеговую морось с гололедом в придачу? Да еще плюс сгустившийся к вечеру туман. Когда Бутягинская шестерочка с львом за рулем подъехала наконец к порту приписки на улицу Ленинских Зорь, уставший Гуров почувствовал себя капитаном подводной лодки. внезапно догадавшимся, что он всю жизнь занимался не своим делом. Вот караваны по Сахаре водить – это не в пример лучше. Лев посигналил. Сразу же, опознавший голосок любимого автомобиля, Андрей Петрович открыл ворота. И на облегченно захлопнувшую водительскую дверцу Гурова с радостным лаем напрыгнула, пожилая как хозяин, рыжий дворняга Пальма. до удивления похожая на австралийского динго из последней передачи «В мире животных». Гуров ей понравился с первой минуты знакомства еще позавчера. Впрочем, по словам Бутягина, Пальма со щенкового возраста испытывала пылкую любовь ко всем без исключения представителям рода человеческого. И грозная надпись про злую собаку на Бутягинских воротах была явной клеветой. Это, кстати, в чем-то характеризовало и самого Бутягина. У и недоверчивого человека и собака обычно с паршивым характером собаки и кошки, по наблюдениям Гурова, вообще часто бывают похожи на своих хозяев. «Иди на место, холера! Измажешь ведь одежду!» Бутягин загнал собаку в конуру. «Ну, как моя лошадка, Лев Иванович? Не подвела? Вот и слава богу!» «Я в иномарке эти не шибко верю. Не для наших дорог». «Устали? Проголодались?» «И то, и другое, Андрей Петрович». Лев с наслаждением скинул тяжелую куртку, переобулся в мягкие домашние тапочки, подставленные ему хозяином, и почувствовал себя другим человеком. «Это мы сейчас поправим. Отдохните малость, а я пока такой ужин сорганизую. Ахните!» «Может, помочь?» Спросил Лев больше для проформы. Он мечтал с полчасика полежать в своей уютной комнатушке и поразмышлять под успокаивающий дождевой стук по крыше. Было о чем? «Ни в коем даже случае!» возмущенно отозвался Бутягин. «Мне это в удовольствие. Знаете, живу-то один. Для себя готовить лень просто. А вообще я кухарничать люблю». «Лень!» «Это точно!» – подумал лев, вспомнив центнеры съеденных в одиночку магазинных пельменей и плотно прикрывая за собой дверь своего временного жилища. Так, приняли горизонтальное положение, закрыли глаза, вспомнили детали сегодняшней встречи на монастырской и поразмышляли. Когда новоявленный гуру, он же ректор академии, только что не бив себя в грудь, принялся уверять льва, что никаких материалов по абитуриентам, учащимся и выпускникам его учебного заведения в интерактивном виде не существует, все на бумажечках, по старинке, знаете ли, Лев даже слегка обиделся. «Лгать грешно, Остап Андреевич! Что же вы из меня совсем дурака-то лепите? Впрочем, так даже интереснее. Компьютер у вас есть, и не один». Так что собирайте каприсловутые бумажечки и набивайте с Божьей помощью. Не тащить же мне вашу канцелярию с собой. Аккурат за двое-трое суток управитесь». «Что, не охота?» Он помолчал и добавил укоризненным тоном. «Тота!» «Говорю же, врать грешно». И Рерик с Блавацкой также считали. «Клянусь, блин, мяу!» «Дискеты чистые у меня с собой». — А то еще окажется, что их в вашей академии днем с огнем не сыщешь. — А зачем вам эти сведения? — хмуро поинтересовался Дорошенко, через полчаса вручая Гурову две дискеты. — Паспортные данные, бухгалтерия кое-какая по некоторым выпускникам, место работы и прочие несекретные дела. — Что вы отсюда выжить надеетесь? — Не я, — подумал проигнорировавший вопрос Гуров. Он прекрасно ладил с молодыми ребятами из группы обработки электронной информации управления и часто пользовался их помощью. Гуровский приятель Дима, редкостно талантливый парень, здорово помог им со Станиславом в недавней заморочке с убийством академика Ветлугина. Он отладил хитрую программу пересечения множеств, которая из громадных массивов, относящихся к разным людям информации, отбирала то общее, что этих людей как-то объединяло. Учились в одной школе, например, или родились в одном роддоме. Пусть-ка Дмитрий прокачает по этой программе пересечение академических питомцев самого Баранова и его ближайшее окружение, да и покойного Тенгиза Резоевича Марджиане в придачу. По ним данные можно будет получить в управлении хотя бы через Курзяева, оттуда же и послать по e -mail. Вторая гуровская просьба была выполнена Дорошенко лишь наполовину. Он кратенько и не без юмора обрисовал еще двух сподвижников Виктора Владимировича, интересовавших сейчас Льва, чистоховского и Тараскина. Однако юмор юмором, а портреты получились с явственно иконным оттенком. Что делают носители стольких деловых и нравственных совершенств на нашей грешной планете, оставалось непонятным. И характеристиками этих деятелей, полученными вчера от Курзяева, никак не монтировалось. А вот о положении дел на АОТ «Дизель» и личности Тенгиза Морджиани ректор говорить отказался категорически, ссылаясь на то, что, дескать, он гуманитарий, ему что дизель, что дроссель, один черт. Лев, что называется, по глазам видел, что врет Дорошенко, как сивый мерин, но ущучить его не было пока никакой возможности. На ранних начальных этапах расследования Гуров не придавал большого значения юридической, процессуальной строгости полученных сведений и доказательств. В конце концов, он не следователь, а оперативник. Для него важна собственная внутренняя убежденность. А она появилась. При упоминании в контексте беседы о Баранове фамилии Марджиани, духовный путешественник и любитель Рериха завертелся, как уж под вилами. Ах, до да чего же глазки у него нехорошие стали! Смотрел на льва так, что невидимая прицельная планка но ну просто явственно ощущалась. Сейчас вот мяконько спуск потянет. Гор вздохнул. Он ни на секунду не забывал, что официальной целью его командировки было расследование убийства члена Совета директоров крупнейшего Славоярского промышленного объединения, совершенного, кстати, в Москве. И пока там, в столице, трук и соратник не откопает что-нибудь существенное, за что можно уцепиться, как репей за собачий хвост, его тактика здесь должна быть именно такой, осторожной и постепенной. Но с коллегами покойного Мурджани встречаться по-любому придется. А вот женой не стоит. И следак из местной прокуратуры, и Курзяев, не сговариваясь, сказали, что никакой бытовухой и прочей почвы ревности здесь близко не пахнет. Гуров усмехнулся, представив себе реакцию Кричко на такое безапелляционное заявление. Станислав часто проявлял ослиное упрямство при отработке самых сумасшедших версий и диких мотивов преступления. Любопытно, что иногда, на гуровской памяти дважды, Это приводило к блестящим результатам. Но в этом случае Кричко и сам согласился бы, что искать ревнивого соперника Марджиани или его же нетерпеливого наследника только зря время переводить. Стук капель по оконному стеклу становился все реже, к ночи дождь стихал. Лев поежился, представив себе плохо прогретый, чуть теплыми батареями казенно неуютный номер гостиницы. И еще раз похвалил себя за то, что послушался совета Станислава. И как бы унесен его мыслям, из-за двери раздался веселый голос Бутягина. «Выходи ужинать, Лев Иванович!» «Ничего, что я на «ты»!» «Какой разговор, Андрей Петрович!» Гуров вышел на кухню бутягинского домика, ярко освещенную, стоватовкой, в самодельном оранжевом абажуре. Ароматы ощущались столь аппетитные, что гуровский желудок свернулся в тянущей приятной судороге, а рот наполнился голодной слюной, как у собачки академика Павлова. Тогда позволь и я тебе без китайских церемоний тыкать стану. Вот за это и выпьем по первой на бу, на бу, бра, тьфу, черт, не выговоришь это слово басурманское, на брудершафт. Ты как, употребляешь в разумных пределах? Вот и слава богу. У меня, знаешь ли, самогончик свой на горном помирском чебреце настойный. Сынок старший привез. Он альпинист у меня. То ли снежный барс, то ли еще какая пантера. Ничего, что самогонкой угощает? Или тебе, как милиционеру, нельзя? Ты с самогонщиками-то случаем не воюешь? А то вот он, Бутягин лукаво хмыкнул, нарушитель. Лев грустно улыбнулся. Еще и месяца не прошло, как одна очень милая молодая женщина задавала ему точно такой же вопрос. И ответил он, как в тот раз. «Не воюю, Андрей Петрович, я все больше с бандитами, грабителями, взяточниками, насильниками да сражаюсь». Борщ, сваренный Бутягином, оказался вне всякой критики. Красно-оранжевый, густой такой, что ложка стояла с замечательной свежайшей сметаной. На второе Андрей Петрович нажарил картошки с тоненько нарезанными кусочками свиного сала, залив ее яйцом. Плюс бочковые грузди собственной засолки, доквашенная с брусничным листом капуста, смешанная с колечками темно-фиолетового сахаристого на срезе лука. Самогон двойной очистки на чебреце тоже не подкачал. Изумрудно-зеленого цвета, с мягким мятным ароматом и божественно крепкий. Давненько лев не выпивал с таким удовольствием. Про еду, под которую любой русский мужик усидит без всякого вреда для здоровья хоть пол такой амброзии, и говорить нечего. Гуров лопал, как изголодавшийся крокодил. Бутягин старался не отставать от своего свежеприобретенного квартиранта. Но не столько ел, сколько любовался гуровским аппетитом и прямо-таки цвел от удовольствия. Давно замечено, мало что так радует доброго хозяина, как в запуске уплетающий его стряпню гость. Как и предполагал Гуров, старик почти не закрывал рта. Общество пальмы, сидящей под столом и дожидающейся своей очереди, умильно постукивая хвостом, ему явно приелось. Лев кивал и одобрительно похмыкивал в ответ. Он решил дать своему хозяину выговориться, а уж потом и самому ненавязчиво пораспрашивать его. — А вот давай я тебе, Лев Иванович, анекдот расскажу, — продолжал уже изрядно захмелевший Бутягин. Вызывает, значит, наш президент, дух Сталина с того света, и спрашивает, что, дескать, Иосиф Виссарионович, посоветуешь в плане обустройства страны и наведения порядка? Анекдоту этому было в обед сто лет. Применительно к Брежневу, лев слышал его еще во времена комсомольской юности, но перебивать старика не стал. Полюбопытствовал, что же в современном-то варианте отец народов предложит первым пунктом. Тот ему отвечает, во-первых, Владимир Владимирович, пересажай всю Госдуму, а во-вторых, перекрась мавзолей в зеленый цвет. «А зачем мавзолей перекрашивать?» – спрашивает его Путин. Андрей Петрович тихонько захихикал, не дожидаясь конца анекдота, но затем собрался с силами и торжествующе закончил. «Так и знал, что по первому вопросу возражений не возникнет», – отвечает ему дух Сталина. «А что подумал вежливо засмеявшийся Гуров? Это ведь мостик, который мы перекинем от политических абстракций». К нашим насущным проблемам. Бутягин, как-никак, барановский избиратель. Лев не стал дожидаться, пока Андрей Петрович вспомнит очередной бородатый анекдот. Я тоже грешным делом болтунов этих недолюбливаю. А ты, Андрей Петрович, голосовать ходишь? Вот у вас год назад такой Баранов Виктор баллотировался. Как он? Человек приличный, по твоему разумению? Это ведь мы в столице, пес знает, кого наизберем. А у вас хоть тоже не деревня, но вы лучше своих земляков знаете. Что тебе сказать? Все они одним миром мазаны. А Баранов еще и жулик первостатейный. Но мужик крепкий, деловой и ухватистый. Я бы за него и проголосовал, пожалуй. Если кто-то все равно это место займет, так с такими хоть есть надежда, что не только себе в карман, но и для района что сделают. Улицу ты нашу разглядел. Это же не улица, а танкодром после учений. Но я не пошел, обиделся. Бутягин некоторое время молчал, грустно улыбаясь. Его агитаторы тут по домам ходили и по килограмму сахара пенсионерам раздавали А на митингах люди говорили, тогда же по бутылке водки, вот как. Противно мне стало. Плюнул я на это дело и вообще на выборах не был. Но бабки местные сахарок халявные за милую душу цапали. Я сказать по правде и не интересовался, прошел он депутаты или нет. Прошел, задумчиво заметил Лев. Но, мужик, говоришь, деловой? С разбойничками вашими дружбу не водит? Пес его знает. Я-то не разбойничек, а строитель с 15 лет. Так вот, когда он особняк на княжеской ремонтировал, в бригаде, которую он нанял, мой давний приятель, что которым облицовщиком вкалывал, Мы с ним как-то раз на рынке встретились, то да сё, в пивнушку посидеть зашли. Санёк о нём хорошо отзывался, аванс большой заплатил им и с расчётом не кинул, как это сейчас у новых русских повелось. И в делах наших разбирается, на объекте торчал, смотрел, чтобы не схалтурили. Да не один торчал, а с бабой. Ладно бы с женой, а то с молодой такой сякухой. — Санек-то мой в возрасте уже мужик, но как про нее рассказывал, так аж глаза, как у молодого, горели. — Опаньки! — подумал Гуров. — Значит, Виктория его не только по кабакам да приемом сопровождает, это наводит на серьезные размышления. Если женщина появляется с близким ей мужчиной на стройплощадке, она вряд ли удовольствуется ролью любовницы. Это элементарная прикладная психология. Третью его просьбу, под каким-нибудь благовидным предлогом зазвать в кабинет Викторию Зитко, Дорошенко выполнил с явной неохотой. «Ладно, Баранов, вам дался чего-то. Но девочка тут с какого боку?» Остап Андреевич поморщился, но по селектору с кем-то связался и через несколько минут подруга Виктора Владимировича Баранова уже протягивала ректору стопочку непонятных ярких бумажек, похоже, проспектов. На Гурова она и не взглянула, что неожиданно зацепила самолюбие льва. Ничего, буквально ничего не было в этой высокой, чуть полноватой молодой женщине из ряда вон выходящего. Коротко стриженные, слегка вьющиеся темно-русые волосы, под стеклами очков Тонкой оправе, карие глаза с большими пушистыми ресницами. Немного курносый носик. Очень белая и гладкая кожа. Нет, не манекенщица из модного журнала. И фигура нестандартная. По нашим временам из моды вышедшая. Слишком большая, правда очень высокая грудь. Бедра широковаты. Но и бизнес-леди, самый ненавистный льву тип женской внешности, не напоминает. Она помнила Анагурову популярнейшую французскую актрису его молодости Брежит Бордо в триумфально прокатившемся тогда по экранам страны Фанфане Тюльпане, где ее партнером был неподражаемый Жерар Филипп. И как от знаменитой француженки от Виктории исходил непонятный, волнующий и пряный женский магнетизм, действующий на любого мужика подсознательно.